маленькие феи Три очень милых феечки сидели на скамеечке и съев по булке с маслицем успели так замаслиться, что мыли этих феечек из трех садовых лейчек